Глава 27. Как раньше. Микаэла. Нет, мотнул головой мальчуган. У меня только мама. Он принял из моих рук мисочку с фруктовым салатом. Отец погиб, когда я был еще совсем маленький. Я немного переживала, что парни не останутся в восторге от присутствия ребенка. Все-таки он сын простой служанки, но мои волнения оказались напрасными. Малышу оказали радушный прием, забрасывая его вопросами. Судя по всему, он не знал, кто именно сидит перед ним, поэтому так смело общался. Но если посмотреть с другой стороны, ребенка мало волнуют титулы, он просто говорит, как считает на самом деле. «У меня есть здоровские деревянные солдатики», улыбнулся мальчику Джаред, глаза которого мгновенно вспыхнули жгучим интересом. «И если хочешь, могу подарить их тебе». «А что я буду должен за них?» спросил ребенок, удивляя своим вопросом. «Мама говорит, что не бывает ничего бесплатного» такой маленький а так взросло рассуждает и ты прав кивнул его высочество при взгляде на которого в груди просыпалось тепло но не в моем случае я ничего не попрошу взамен если только быть хорошим мальчиком и слушаться свою маму договорились лирей послышался тревожный голос со стороны замка лирей где ты Ой округлил глаза мальчуган это мама я здесь мам закричал ребенок ругаться сейчас будет. Виновато понурил он голову. «Мне нельзя одному выходить на улицу». «Сын!» Между кустов промелькнул белый силуэт, и вот на поляну выбежала запыхавшаяся молодая женщина при взгляде на сына, которая тут же улыбнулась, бросаясь к нему. Но стоило ей увидеть всех нас с принцем во главе, как ее лицо мгновенно побелело. «Мам, ты не ругай меня!» просил ребенок, не замечая ступора своей матушки. «Я себе друзей нашел, а вон тот дядя обещал мне солдатиков подарить». «Сын!» Взволнованно попыталась прервать речь ребенка женщина, поворачивая его к себе. «Ты не переживай», — не понял он тревог своей родительницы. «Я ничего не буду должен за них, только хорошо себя вести и тебя слушаться. Правда же?» Он повернулся к Джароду, который кивнул, наблюдая за происходящим. «Ваше Высочество», — низко склонила голову служанка. «Господа, леди, прошу простите моего ребенка за бестактность. Уверяю, больше такого не повторится. Впредь он не побеспокоит вас». «Мама!» — печаль в голосе мальчика сдавила мое сердце. «А солдатики?» «Тише, Лерей, я прошу тебя», — взмолилась женщина. Мне было невыносимо больно смотреть на опечалившегося малыша, который так хотел обещанной игрушки. Только я собралась вмешаться, прекрасно зная, что мне за это ничего не будет, как за меня все сделал Джаред. «Будут тебе солдатики», — улыбнулся он под неверующее лицо служанки. «Я же обещал». «Благодарю вас, ваше высочество». Низко склонилась женщина. «Так ты принц?» Как-то расстроенно спросил Лерей. «Смотрю, тебя это опечалило», хохотнул наследник земель Рохран. «Немного», — ответил ребенок. «ведь теперь мне нельзя будет подходить к тебе». «Кто такое сказал? Давай!» Джаред поманил ребенка к себе. «Иди к нам, чуть позже вернемся в замок, все вместе. Вы не против?» Обратился он к полуобморочной служанке, которая не могла найти слов для ответа. «Мам, можно?» Голос ребенка наполнился надеждой. «Пожалуйста». «Мы посидим еще немного, не стоит за него волноваться». Вступился за мальчика Джар, поступок которого не оставил меня равнодушный. «Такой добрый и внимательный», — мечтательно вздохнула я. «Мой принц». Смотрела на него, ощущая, как мои чувства тянутся к нему, как касаются его и медленно заключают в объятия. «Мика, ты не замерзла? Послышался голос Лайера, и все волшебство рассеялось, оставляя лишь холодный рассудок. «А?» Моргнула я, поворачивая голову к другу. «Нет, не переживай». Мальчик с довольным визгом плюхнулся к нам на покрывало, вызывая хохот у парней. И стар тут же взлохматил его шевелюру, щекоча бок указательным пальцем. Последующий час был наполнен весельем. То и дело, кто-то взрывался смехом, передавая его другому. Расходиться совершенно не хотелось, но уже начало холодать, так что пришлось подниматься, собирать то, что не доели, и топать в замок. «Микаэла?» Голос отца я узнала сразу. «Папа!» — улыбнулась ему. Склонив голову перед Джаредом, отец оглядел беглым взглядом присутствующих, а затем попросил меня пойти с ним. «Что-то случилось?» — спросила я, покорно шагая следом за родителем, при виде которого стражи замирали, боясь вздохнуть. Решил предупредить, что советник со своей дочерью сейчас у короля, она льет слезы и пытается выставить тебя не в самом лучшем свете. Спокойным тоном ответил генерал Теней. «Вот же гадина!» стиснула зубы, останавливаясь. «Я не знаю, за что ты спалила ее туфлю, но уверен, это заслужено, дочь. Да только девушка требует твоих извинений». «Извинений?» — рыкнула я. «За что же? За то, что эта бестолковая трясла за шиворот пятилетнего ребенка, потому что он налетел на нее в коридоре?» «Так вот в чем дело», — хмыкнул отец. «Ничего другого от нее я и не ожидал. Видимо, советник Павьер где-то сильно нагрешил, раз боги послали ему такую дочь в наказание». «Иди к себе в покой». «Ну уж нет», — негодовала я. «Я отправлюсь к королю и оторву язык этой...» «Вот именно этого я и боюсь, Мика», — перебил меня родитель. «Я сам разберусь, верь мне, а ты не волнуйся ни о чем. «Кстати», — он сместил взгляд на мою руку. «Красивый браслет». «Лайер подарил», — кивнула, мысленно вырывая кос майонез. «Лайер, значит. Понятно. Ладно, иди к себе. Отдохни, прими ванну. Ну, не мне тебя учить, в конце концов, чем заняться молодой и божественно красивой девушке в свободное время». «Прям божественно красивой». Кокетливо хлопнула ресницами, наблюдая широкую улыбку отца, что доводилось видеть очень редко. «И именно», — подмигнул он мне. «Лиса, ты моя. А теперь иди, а мне уже пора. Обещай, что отправишься строго в свои покои». Настаивал родитель, зная, что если я дала слово, значит, так и будет. «Хорошо», — нехотя выдохнула я. «Люблю тебя». Под мой негодующий взгляд, попав, взъерошил мне волосы, сотворив на голове самый настоящий хаос. «И я тебя», — процедила недовольно сквозь зубы, слыша его бархатистый смех. В свои покои переместилась при помощи тени. Смысл идти через весь замок. Приняла ванну, немного почитала, а потом, увидев чистое безоблачное небо за окном, в котором отчетливо проглядывались бледно-голубые звезды, напоминающие льдинки, — Я не выдержала, накидывая на плечи куртку и шагая в тень, выходя возле печной трубы на одной из крыш замка. Мы любили бывать здесь с Джаредом. Пробирались тайно через чердак, чтобы никто из стражи и слуг не заметил нас, ведь это опасно. Вспоминая прошлые годы, неспешно брела вдоль парапета слегка покатой крыши, добираясь до другой ее стороны и замирая от увиденного. «Джаред?» — слетела с моих губ. Не ожидала, что она окажется здесь. «Микаэла?» Обернулся наследник земель Рохран, свесивший ноги в пустоту. Смотря в его глаза, чувствовала, как в груди зарождается приятное волнение. «Мне уйти?» — внезапно спросил Джаред. «Ты, наверное, хочешь побыть одна?» «Нет». Мой ответ получился слишком резким. «Я просто...» Чего раз и спрашивается. «Тогда присоединяйся». Улыбнулся принц, ускоряя бег моего сердца. «Побудем вдвоем, как раньше».